Глава восьмая Остров с вулканом, некротический дух, кузнецы с холецистопанкреатитом Понять не могу, им некротика камня что ли формируют в протоках? Какая-то местная магическая профессиональная болезнь Добывают камни и сами же от них страдают Вулкан разбушевался не на шутку, отметил Игорь Ты посмотри, как дым валит. Ты у нас только огненный маг? Или ещё и лаву сможешь остановить в случае чего? уточнил я. Лаву, э, как бы помягче выразиться. С такой огненной стихией я ещё никогда не встречался. Понятия не имею, удастся ли мне её задержать. Ничего обещать не могу. Пообещай, что хотя бы попытаешься. Этого достаточно. Произнёс я, готовясь выступить против некротической твари. Быть вот у меня есть выход, пожал плечами и я. Но убивай духа нам нельзя. Что? Почему? Я думала, мы за этим и идём. Разве нет? А как ты потом собираешься домой вернуться? Он отвечает: "За эти чёртовы порталы. Если перестараемся, рискоем остаться здесь навсегда. Придётся разбираться по ходу". А разобраться будет не так уж и просто, ведь вырожденное нам существо имеет некротическую природу. А значит, к лету лекаря потребуют, чтобы я избавился от этого духа. Но если я это сделаю, мы точно здесь застрянем. Опять придётся искать обходные пути. Что ж, не впервой, но мне нужно сохранить портал между своим миром и этим любой ценой. Во-первых, кто-то из местных жителей, возможно, захочет освободиться. А во-вторых, местное ускорение времени поможет мне развить свои технологии до совершенно иного уровня. Мы с Игорем покинули деревню и прошлись по тропе между пальм к алтарю. который находился неподалёку от подножья вулкана. "Проживее место", выркнул Игорь. "Здесь чувствуется запах смерти. Даже ты заметил?" "Согласен с тобой. Похоже, именно здесь дух испоизвол людей и отправил их в наш мир". В этот момент я задумался о том, что возвращать некоторых местных жителей в Хапёрск точно не имеет смысла. Исчезнувшие дети уже давно стали стариками, а некоторые из них даже успели умереть. оставив после себя потомство. Родители, которые потеряли своих детей, вряд ли поймут, если я верну ему вместо них немощных стариков. Мои размышления прервал ещё один взрыв на вершине вулкана, и мы с Игрем увидели, как со склона начала стекать ещё раскалённая жидкость. "Проклятье!" вздрогнул Игорь, сконцентрировав в руках огненную магию. "Я не думал, что лава двигается так быстро." "Ты прав, и не двигается," сказал я. Потому что это не лава, на нас движется дух. Я понял это сразу, как только заметил неестественное извивающееся движение длинного сияющего тела. Эта вулканическая тварь больше всего походила на дракона из восточных сказаний, словно адолина огненный змей, который навалится на нас в любую секунду. Алексей, если мы не притрём что-нибудь, он нас несёт, воскликнул Игорь. А затем и всю деревню. В деревне он друга не станет, поматал головой я. Он от неё питается, а вот нас, нас и я ему не дом отаковать. Будь готов тушить его. Рёв приближающегося духа нарастал. До столкновения осталось меньше минуты. Тушить? «Тушить воскликнул Игорь. Я пиромант, если ты забыл. Как я могу потушить огонь? Я его создаю. Но ты ведь можешь его поглотить, правда ведь? Я помню, как несколько раз видел, что ты туши свеча. Между прочим, магический светильник мне потушил. Всю энергию из него забрал, должен будешь. "То я, правда", нахмурился он. "Вот только одно дело свечаю совсем другое вот эта огненная сволочь. Но я попробую". "У тебя задача поглотить его пламя. У меня контратаковать лекарской магией и обратным ветком. Сейчас мы эту тварь прищочим". И прямо в этот момент из-за деревьев появилась зубастая морда. Я был готов столкнуться с чем-то вроде тёмного лешего, с бессознательным существом, которым управляет некротика, но остановившийся около нас дракон заговорила. Ох, вы обрести во мне занимать. Вы первый, кто осмелился пойти против моей власти. М -м -м. Да чтоб меня грифон растерзал, прошептал Игорь. Эта хреновина еще и разговаривает. «И ты нас не запугаешь!» — крикнул я. «Я лекарь, а он пиромант. Шансов против нас у тебя нет!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» <смех> <смех> Дух громко рассмеялся, изрыгая за ртах огненные комья. «Тем лучше, когда я напитаюсь вашими душами». Мне хватит энергии ещё на несколько сотен лет. Тогда, как у вас есть шанс. Я не настолько жадный и готов отпустить вас домой. Передал, как вы поняли. Подкрывать могу только я. На кой чёрт ты тогда на сюда затянул, если собираешься отпустить? Я не думал, что у вас есть магические способности. Удивлён, что ты вообще можешь думать, хмыкнул я. Впервые встречая по рождению некротика, который способен вести беседу. Потому что изначально я был человеком, прорычал лавовый дракон. Но от него уже почти ничего не осталось. Видимо, передо мной тот самый портальный маг, которого заразили некротикой конкуренты. Повторюсь, я правда могу выпустить восторгу. Вернётесь в свой мир, забудете про завод и больше не будете лезть на мою территорию. А я и дальше продолжу питаться энергией местных жителей. Его хриплый голос, казалось, разносился по всему острову. Мне приятно до воллехов в моём пустом желудке, как на каком-нибудь концерте, где музыканты выступают с мощной аудиоаппаратурой. Дорожище, успокойся, у тебя уже нет другого выхода, спокойно сказал я, отмахиваясь от едкого дыма, который летел из пасти монстра. Сам виноват, затащил сюда двух магов. Значит, план такой. Я очищаю тебя от некротики, и ты служишь нам. Другого варианта нет. И в этот момент дух решил показать, кто тут хозяин. Вот только у него это не удалось. Он раскрыл под нами порталы, и Гари чуть не провалился в дыру между двумя мирами, но я вовремя оттолкнул его в сторону и ударил мощным разрядом лекарского витка. Поскольку портальная магия духа уже давно пропиталась некроткой, я обрёл возможность отвечать на его атаки целительской силой. Порталы тут же сжались, и мы с пиромантом обрели твёрдую почву под ногами. Игорь отлетел в сторону, перекувыркнулся через голову и с трудом приземлился на ноги. Я отскочил назад, на уже загоревшуюся траву, и воскликнул. «Похоже, ты сделал свой выбор», — произнес я. «Что ж, потом пощады не проси». Обе мои руки вспыхнули двумя магиями разом. «Такого шанса у тебя больше не будет». «Ха-ха-ха-ха! Сколько гонору!» «Вот только одолеть меня вы все равно не сможете!» Огненный дракон, словно пятидесяти метровая змея, рванул мимо нас. Однако Игорь запомнил придуманную мной тактику и нанес первый удар. В какой-то момент мне даже стало холодно, когда монстр потух. По телу пробежали мурашки, но это было хорошим признаком. Это означало, что мой соратник-пиромант все же смог впитать в себя весь жар лавового духа. Судя по удивленной ружи противника, он такого точно не ожидал. «А теперь самое главное», — прошептала себе поднос. Все это время я пытался продумать, как ослабить противника. Я понимал, что Игорь в одиночку не сможет поглотить весь жар. Первую порцию он принял, но еще больше вытянуть ему не удастся. Это хоть и некротическое, но все же живое существо. Как ни странно, некротика обладает очень уж странной силой. умудряются придать живым клеткам новые функции. Иногда мне даже кажется, что ее можно использовать в ликорских целях, если ее подчинить себе. Но пока что думать об этом рано. Я понял, что живой организм не может выдерживать такую силу без особых приспособительных механизмов. Скорее всего, этот некротический дракон создал какую-то систему защиты. А ведь в вулканах тоже есть живые существа. К таким условиям смогли приспособиться только бактерии. Их называют термофилами или экстрамофилами. Эти бактерии способны создать вещество, которое минуют биопластиком. Благодаря ему они способны выживать даже во время извержения вулканов. Похоже, что такая же оболочка имеется и у огненного дракона. И если я ее разрушу, он перестанет справляться с собственным пламенем. И оно его попросту уничтожит. Я взмахнул левой рукой, приказал обратному витку растворить все вне клеточной оболочки монстра. И тогда над досторовым поднялся жуткий вой. Дракон не смог прорваться дальше, рухнул прямо между мной и Игорем. Пока он вопил от боли, я подобрался к нему вплотную, вернее, попытался. По моему плану я должен был коснуться кожи противника, но высокая температура, которую оболочка больше не могла удержать, опалила всё в радиусе 2 метров. "Игорь, убери пламя, хотя бы около меня", прокричал я. Мне нужно проконтактировать с этой тварью, буквально минуты не более. Без проблем, на это у меня ещё хватит сил, если только я выпущу излишки. Игорь поднял одну руку над головой и выпустил в небо столб пламени, а другой ладонью принялся поглощать энергию. Пламя разверзлось, и я прорвался к скользкой коже дракона, а затем выпустил в неё почти весь запас своей лекарской чаши, и стёр всю некротику в ноль. Моя задача была уничтожить некротическую магию, но при этом не убивать самого духа. Он был мне еще нужен. «Что вы натворили? Что? Я ведь... Ты идиот, лекарь! Ты не понимаешь, разве некротические существа не имеют права на жизнь?» Это были последние слова дракона. Сразу после того, как он это произнес, Вся некротическая магия исчезла. Однако его слова отпечатались в моей памяти. Почему он это сказал? Я ведь впервые услышал нечто подобное от существа, зараженного некротикой. Тот же самый темный леший не выдал ни слова. Некромант Сухоруков вел себя как самый последний ублюдок. До этого момента я не слышал ничего подобного. Может, все это время неправильно воспринимал некротическую магию. Что ж, сейчас в этом разбираться все равно нет возможности. Мы мы победили? крикнул мне Игорь, стоя по другую сторону от тела успокоившегося дракона. Я потратил всю ману, но не крутику из него выбил. Он должен был выжить, пытаясь отдышаться произнёс я. На деле я потратил не только лекарскую магию, но и обратный виток. Обе мои силы сыграли большую роль. Обратный разрушил биопластиковую оболочку, а лекарский стёр некротику. Из боли меня от такой боли. Услышал я шёпот ужастившего дракона. Я уже устал считать, сколько лет выдерживал это мучение. Теперь я ваш должник. Получилось. Духи не стёрли, но не крутико убрали. Всё ровно, так как мы и планировали. Как тебя зовут? спросил я дракона, аккуратно погладив его по потухшей чёрной гриве. Я не помню. В прошлой жизни я был магом. А теперь я никто, с сожалением ответил дракон. Твоя жизнь только начинается, усмехнулся я. Может, когда-нибудь ты и был человеком, но магия сильно тебя преобразила, так что можешь сам себе выбрать имя. Сворок. Так звал я одного знакомого мне, по романтику Кузнеца. Прислушай, я тебе расскажу о своей жизни, степь и степь. Господит сворок. Сел хватит вернуть нас домой. Да, конечно. Дракон упирался маленькими лапами в землю и бы пытался подняться. Однако равновесие удержать ему давалось с большим трудом. Стой, воскликнул я. Пока собери силами сворок. Для начала мне нужно переговорить с вождём местных жителей, а потом приду к тебе. Мне нужно, чтобы ты установил постоянный портал между этим миром и нашим. Ты сможешь такое сделать? Конечно. Установить эти порталы это мелочи. Просто придётся время от времени поддерживать его своей маной. Пирунда. Смешка могла оплата за вашу помощь. Интересно получается. Некротический дракон страдал, когда я лишал его сил, жалел, что лишается своего сознания. А этот, рад до смерти, что я помог ему вернуть своё сознание. Кажется, будто это два совершенно разных существа. И кого же я спас? Кому навредил? О, наконец-то я нашла тебя, услышал я женский голос в своей голове. Не стоит тебе задаваться такими вопросами мечников. Некротика это зло. И истреблять её нужно без сожаления. О, а вот и Геге, пожаловала. Мысленно воскликнул я. Я уже успел по тебе соскочиться. Ты меня 3 дня искал. Как же так вышло? Это оказалось не просто. Место, где ты сейчас пребываешь, находится слишком далеко от Кула на Лекаре. Это совсем разные меры. Поверь, мы потратили много сил, чтобы пробиться к тебе. Мне пришлось сильно потрудиться. Я даже пошла на крайние меры и уговорила Подалири помочь мне прорваться сюда. Так что гордись мной. Я с трудом сдержал смешок. Типичная женщина, хоть и богиня, хочет услышать похвалу. Что уж хоть Гегея пришла слишком поздно, я всё равно благодарен ей за попытку помочь мне. Помнится Гегея. Только я понятия не имею, кто такой Подалири. Это мой брат, не самый большой любитель помогать другим богам. Однако он увидел в тебе потенциал, в отличие от двух других. Тот же...» Она резко замолчала. «Хм, чуть не сказала лишнего. Ну что, значит, ты сможешь вернуться отсюда и без нашей помощи?» «Смогу. Передай привет своему брату и скажи спасибо за помощь. Я это не забуду». Гигея больше ничего не ответила. Однако у Игоря и у дракона Сварога было ко мне много вопросов. Ты чего такие рыжи корчишь, Алексей? Удивился переромант. Будто разговариваешь с кем-то на немом языке. Тебе показалось, отмахнулся я и обратился к дракону. Сварок, восстанавливай силы. Завтра утром вернёшь нас домой, а нам с Игорем нужно поболтать с вождём. Сложно даже описать, какой праздник устроили жители деревни Кузнецов, когда узнали, что больше зловный дух их и беспокоить не станет. Вождь выделил несколько женщин, чтобы развлечь нас. А дока отдыхать с ними ушёл только Игорь. Не стану спорить. Желание во мне горело не хуже, чем у пироманта, но я должен был решить один вопрос с вождём. А моя цель важнее всего остального. Вождю Кузнецову звали Светславом. В этом мире люди отчеству и титулами не пользовались. Просто ледин их смогли создать максимально примитивное отчество. Вожте и всё остальное. Вот и всё деление. Светслав, у меня есть к тебе и твоим людям предложение. произнес я, усевшись за один стул с вождем. С «Завтрашнего дня портал между мирами будет доступен для двух миров, поэтому...» «Нет, подожди, Алексей!» — перебил меня крепкий бородатый старец. «Дать им возможность вернуться назад — большая ошибка. Не знаю, что там с оружием, но прижиться к новому миру мои люди уже не смогут. Может, другое вождь будет считать иначе, но...» Нет, я позабочусь, чтобы больше никто не позволил им выйти наружу. А я ведь так и думала. Всем, кто выйдет отсюда, будет слишком сложно адаптироваться снаружи. Поверь мне. Нет, я с радостью сообщу барону, что смог высвободить пропавших или их потомков. Но сильно сомневаюсь, что им будет просто привыкнуть к тому миру. Алексей, нам это не нужно, улыбнулся Вождь. Посмотри на это бескрайнее море. Рыбы в нём не заканчиваются, а в джунглях куча зверей. Это здесь не стекает. Работаю благодаря вулкану, она своема. Я могу дать вам ещё больше работы, решил воспользоваться ситуацией я. Задания я дам вам крайне много, и хватит на несколько поколений, но что вы хотите взамен? Хм. Считайте, что вы уже внесли предоплату за наши труды. сказал Вошьть. Вы излечили целую деревню. Однако я был бы рад, если вы приходили сюда хотя бы раз в 20 лет, перебил его я. Только такой промежуток времени я могу примерно рассчитать. Наши меры постоянно перемещаются по отношению друг к другу. Добро, раз в 20 лет приемлемо. Если учесть, что раньше у нас не было способного лекаря целый век, это выгодное предложение. Мы потратили почти целую ночь на этот разговор. Я объяснял вождю, в чем брестит заниматься его людям, и он даже согласился выделить несколько человек, которые смогут иногда переходить в мой мир на полный рабочий день, чтобы трудиться на заводе и выходить на рынок за покупками на нужды общины. На следующее утро я забрал Игоря из местного борделя и потащил за собой к выжженному пустырю, где мы договорились встретиться со сворогом. Алексей, Игорь. готов вернуть вас домой в любой момент. Но у меня будет одна просьба. Понимаю, что вы уже сделали для меня многое, но если сможете помочь, я буду очень вам благодарна. Буду вашим должником вдвойне. Не проблема. Пожёл плечами я. Чем тебе помочь, ворок? Передайте моей семье, что со мной случилось на самом деле. Пусть не считают меня без вести пропавшим». «Ты ведь не помнил свое прошлое?» Подметил я. «Время лечит», — выдал улыбку дракона, скалив свои зубы. «Когда-то меня звали Василием Щеблетовым. Может, тебе удастся найти моих потомков? Сына или внуков?» «Черт, меня раздери!» А твоего сына случайно звали не Анатолем? уточнил я. Да, да. Кажется, его так и звали. Ко мне ещё не вернулась семья, а я пойду. Я знаю твоего внука. Быть может, я даже смогу его когда-нибудь к тебе привести. Вот уж действительно мир тесен. Даже в разных мирах можно найти родственников. В итоге мы вернулись на завод, и сварок и жители деревни Кузнецов Оказались довольны. Нам с Игорем удалось разобраться со всеми проблемами всего за 4 дня, а в реальной мере прошло бред какой-то, воскликнул Игорь. Ещё даже солнце не зашло, а ведь даже февраль не успел наступить. Сколько? 2 часа? 3? Если верить моим часам, которые не работали в ту мере, нахмурился я. Прошло всего 40 минут. Кажется, я сильно поспешил, сказав, что мы успеем к ужину. Ещё и полник захватим. Странно, видимо, время действительно течёт слишком нестабильно. Э, слушай, Алексей, мне всё это надо переварить. Я, если честно, сомневаюсь, что смогу прийти на следующий твой урок в амбулатории, признался Игорь. Расслабься, ты мне очень сильно помог. Собирала анамнез у пациентов, а уж про битву с драконом вообще молчу. Отдохни, тебе я готов дать пару честных уроков. Игорь ушёл, и я решил сделать то же самое. К барону схожу завтра. Завот очищен, портал между мирами стабилизирован, не стоит тратить время на это сейчас. После такого путешествия нужен хороший. О, Алексей Александрович, вот так совпадение. Воскликнул знакомый голос прямо за забором моего дома. Кажется, я говорила что-то про отдых. Пустой ещё дом, что стоял по соседству, кто-то заселил. Там горел свет, а рядом стояла карета. из которой двое рабочих вытаскивали коробки с вещами. "Я никогда бы не подумал, что мы с вами станем соседями", заявил Иван Михайлович Сеченов.